Глава 14. Жена спасет мужа. В октябре 1936 года три крупных подразделения Красной армии Китая численностью в несколько десятков тысяч человек завершили великий поход и встретились в новом месте постоянной дислокации на северо-западе Китая. Чан Кайши опять обратился в Москву с просьбой вернуть ему сына Мэйлин убеждала посла Китая в Советском Союзе вплотную заняться этим вопросом. Но Дзэнго не возвращался. Тогда генералиссимус решил надавить на Сталина и отдал приказ армии Гоминьдана окружить войска Китайской Красной армии и возобновить кампанию по уничтожению. Красным грозила смертельная опасность. Они находились на лёссовом плато, в пустынной местности, лёссовые почвы которой более всего подвержены эрозии. Огромная армия не могла бы даже выжить в таких условиях, не говоря о том, чтобы построить там базу. Однако командующий местной армией Гоминдана отказался выполнять приказы Чанкайши. Кайши. Этим человеком был молодой маршал Цзян Сюэлян в недалеком прошлом правивший Маньчжурией. Он вынашивал собственные планы. В 1931 году, когда японцы вторглись в Маньчжурию, Молодой маршал отступил на территорию Китая и увел с собой 200 тысяч солдат. Чан Кайши разместил маршала и его войска в провинции Шэньси. Столица этой провинции, город Сиань, находилась примерно в 300 километрах южнее места дислокации Красной армии Китая. Вот как описывал Джан Сюэляна его личный пилот, американец Роял Леонард. Вылетевший президент Rotary клуба Дородный, преуспевающий, с непринужденными обходительными манерами. Мы за пять минут подружились. Джан Сюэлян с славу повесы, который вообще не занимается подчиненными ему войсками, только летает повсюду на личном самолете. Этот роскошный «Боинг», прозванный летающим дворцом, вполне мог быть куплен на миллионы долларов, которые Цзян Сюэлян получил в качестве взятки от Чан Кайши за помощь в победе над соперниками генералиссимуса в 1930 году. Молодой маршал ради развлечения часто сам управлял самолетом, подоткнув длинный халат под колени и сдвинув шапку на бекрень. Несмотря на кажущиеся легкомыслие, Джан Суй Ляо обладал безграничными амбициями и дерзостью азартного игрока. Подобно другим главам провинции, он был невысокого мнения о способностях Чан Кайши, и считал, что справился бы с этими обязанностями лучше. Цзян Сюэлян стремился сместить генералиссимус с его поста, и теперь у него появился блестящий шанс добиться своей цели. Любой претендент на роль лидера Китая понимал, что многое зависит от Сталина, а путь к его благосклонности лежит через сотрудничество с КПК. Молодой маршал наладил связи с Красной армией Китая. Он поставлял солдатам провизию и одежду, и вступил с руководством в сговор против Чан Кайши. Москва поощряла такие действия и убеждала молодого маршала и впредь помогать Красной армии. Мао Цзэдун зашёл ещё дальше. Он начал подталкивать молодого маршала к тому, чтобы избавиться от генералиссимуса. Молодому маршалу внушили, что Москва одобряет его желание сместить Чан Кайши. Находясь во власти этого заблуждения, молодой маршал вынашивал план государственного переворота. Он рассчитывал, что Москва открыто поддержит его. Молодой маршал доложил генералиссимусу, что войска отказываются подчиняться его приказам воевать с красными в Шэньси, так как рвутся в бой против Японии, оккупировавшей Маньчжурию. Под предлогом неповиновения войск, Цзян Сюэлян заманивал Чан Кайши в Сиань. Он попросил генералиссимуса приехать лично и убедить солдат сражаться с коммунистами. Что Чан Кайши и сделал в декабре 1936 года? Ранним утром 12 декабря Чан Кайши закончил зарядку и начал одеваться. Вдруг он услышал выстрелы. Его штаб атаковали люди молодого маршала, около 400 человек. Многие сотрудники охраны, в том числе начальник службы безопасности, были убиты. Сам Чан Кайши полуодетый и босой укрылся в расщелине между холмами за домом. Отряд, отправленный на поиски, обнаружил его и взял в плен. Молодой маршал публично заявил, что предпринял эти действия с целью склонить Чан Кайши к войне против японцев. Свои требования он передал в Нанкин. Первым номером в списке значилась реорганизация Нанкинского правительства. Молодой маршал рассчитывал, что КПК и Москва предложат ему возглавить новое правительство, на что якобы намекал ему Мао Цзэдун. Вице-премьер Нанкинского правительства Кун Сянси находился в Шанхае, когда узнала Баресть Чан Кайши. Он немедленно сообщил о случившемся своячнице. На Мэйлин эта новость обрушилась как гром среди ясного неба. Вместе с Кун Сянси она помчалась в дом супругов Кун, чтобы обсудить с Айлин дальнейшие действия. Единственным посторонним человеком на этом семейном совете был австралиец Уильям Дональд. В прошлом он являлся советником Сунь затем работал у молодого маршала и помог этому прожигателю жизни избавиться от опиумной зависимости. Теперь Дональд служил у Мэйлин. Благодаря своему трезвому уму и умению держаться на равных с людьми, облечёнными властью, Дональд был вхож в самые влиятельные круги Китая. Он подчеркивал, что не считает нужным для себя учить китайский язык. Но как ни парадоксально, Этот факт воспринимался скорее как достоинство. Казалось маловероятным, что не владея языком, он станет плести интриги вместе с Чан Кайши. Мэйлин попросила Дональда срочно отправиться в Сиань и выяснить, что там произошло. Дональд прекрасно понимал, что никому из китайцев она не может доверить эту миссию. Мэйлин, Айлин, Кунсенси и Дональд ночным поездом выехали в Нанкин и прибыли в столицу к 7:00 утра. Они завтракали, когда к ним явился военный министр генерал Хэй Инцын. Он доложил о результатах экстренной встречи на высшем уровне, которая прошла ночью. Участники встречи не стали дожидаться вице-премьера Куна, поскольку в условиях диктатуры Чан Кайши мнением Кун Сянси обычно пренебрегали. От имени Нанкинского правительства собравшиеся открыто осудили молодого маршала и сняли его со всех постов. Сяню пригрозили войной. Мэйлин страшно обеспокоилась. Война против Сианя означала, что ее муж окажется на линии огня. Безопасность Чан Кайши была для Мэйлин превыше всего. Мадам Чан разозлила то, что решение о нападении было принято руководством страны еще до прибытия Кун Сянси и ее самой в Нанкин. Все это вызвало у нее подозрение. Мэйлин попросила Дональда первым делом отправиться в Сянь генералиссимусу Генерал Хэ Инцинь, испытывавший неприязнь к Дональду из-за его влияния на Чан Кайши, выступил категорически против этой поездки. Однако Мэйлин проигнорировала его протесты и вручила Дональду письмо для Чан Кайши, в котором умоляла генералиссимуса помнить об осторожности и проинформировать ее о том, как обстоят дела. Мэйлин старалась успокоиться. Она не хотела показаться женщиной, от которой не стоит ожидать разумного поведения в такой ситуации. Но действия высшего руководства Нанкина заставляли ее кипеть от ярости. Мэйлин была убеждена, что многочисленные враги ее мужа воспользуются кризисом, чтобы свести с ним счеты, а потому рвалась в Сиань, надеясь упросить молодого маршала отпустить Чанкайши. Нанкинское руководство воспринимало ее веру в собственные способности вести переговоры как блажь. В сущности молодого маршала и не требовалось уговаривать освободить Чанкайши. Уже через два дня после ареста генералиссимуса Джан Сюэляна осознал, что совершил ужасную ошибку. Он готов был отпустить Чан Кайши и собирался вместе с ним отправиться в Нанкин. 14 декабря 1936 года Москва в самой резкой форме осудила действия молодого маршала, обвинила его в пособничестве японцам и выразила свою поддержку генералиссимусу. В Москве поняли, что китайская общественность почти единодушно встала на сторону Чан Кайши. Ведь войска генералиссимуса упорно противостояли вторжению Японии на севере Китая. Для всех в Китае было очевидно, что Чан Кайши остаётся непримиримым врагом Японии, и его отставка лишь облегчит японцам захват страны. Никто не рассматривал молодого маршала как равноценную замену генералиссимусу. Кун Сянси, в то время исполнявший обязанности премьер-министра, связался с влиятельными лицами Китая и попросил помощи. Большинство из них согласились помочь. В числе немногих отказавших была Красная сестра. Когда Кун Сянси обратился к Цин Лину за поддержкой, она ответила, что рада аресту Чан Кайши, ибо молодой маршал поступил совершенно правильно. И добавила: "На его месте я сделала бы то же самое" только зашла бы еще дальше. Однако Цинлин предпочла не выражать свои чувства публично. Москва не одобрила бы такой шаг. Кун Сянсиот правил Сталину сообщение. По слухам к перевороту причастна КПК. И если жизни Чан Кайши угрожает опасность, гнев народа перекинется с КПК на Советский Союз. А это недвусмысленно намекал Кун Сянси. Может вынудить Китай объединиться с Японией в борьбе против России. Сталин распорядился еще более резко осудить молодого маршала, а КПК следовало сделать все возможное для освобождения Чан Кайши. Бывший милитарист понял, его карта бита. Москва отвергла его, а Мао Цзэдун использовал в своих интересах. Теперь нужно думать о том, как спасти свою шкуру. Единственный выход остаться при Чан Кайши. Но Нанкинское правительство наверняка расстреляет его. Он предпринял попытку переворота, в результате чего погибли не только солдаты, но и официальные лица Гоминьдана. Их друзья и родственники будут мстить ему. Молодой маршал надеялся, что оказавшись на свободе, генералиссимус пощадит его. Однако Чан Кайши так упрям, что рассчитывать на его согласие нельзя. Никакой уверенности в том, что генералиссимус выполнит свою часть условий, у молодого маршала не было человеком, который мог заключить эту сделку от имени Чан Кайши и убедить его выполнить договор, была Мэйлин. Молодой маршал считал, что ей можно доверять. Они довольно хорошо знали друг друга, оба говорили по-английски, и что еще важнее, Мэйлин честная и искренняя. Она не станет вести двойную игру. К тому же Мэйлин христианка. Она простит Цзян Суйляна, если он раскается перед ней. Начиная с 14 декабря, молодой маршал передал через Уильяма Дональда несколько сообщений для Мэйлин, умоляя ее приехать в Сиань. Он клялся, что всего лишь пытался убедить Чан Кайши вступить в войну против японцев, но теперь понял, как ошибался, хотя и действовал из лучших побуждений. Молодой маршал уверял Мэйлин, что у него и в мыслях не было причинять вред ее мужу, напротив, Он готов отпустить Чан Кайши и вместе с ним отправиться в Нанкин. Но прежде не будет ли она так любезно встретиться с ним, чтобы они кое-что уладили. В Нанкине объяснения молодого маршала сочли странными и невнушающими доверия, и запретили Мэйлин подвергать риску свою жизнь, встречаясь с ним. Бывшему милитаристу было приказано просто отпустить Чан Кайши или готовиться к войне. Но интуиция подсказывала Мэйлин, что Джан Суй действительно намерен освободить ее мужа, и чтобы это освобождение состоялось, ей необходимо попасть к молодому маршалу. Нанкинское правительство упорствовало. Вполне возможно, что это ловушка, и Мэйлин угодит прямиком в логово врага и не сумеет спасти мужа. Мэйлин продолжала настаивать, и Нанкин сдался. 22 декабря младшая сестра поднялась на борт самолета, направлявшегося в Сиань. Мэйлин полетела в Сиань в сопровождении Уильяма Дональда. Сквозь иллюминатор она смотрела на раскинувшиеся среди заснеженных гор Сиань. Вид окруженного стеной города поднял в душе Мэйлин бурю эмоций. Она отдала Дональду свой револьвер и взяла с него обещание пристрелить ее без колебаний. В случае, если войска выйдут из повиновения и схватят меня. Мэйлин вошла в комнату Чанкайши, и тут наступила его очередь бороться с нахлынувшими чувствами. Ты попала в тигриное логово со слезами выпалил он и рассказал, как утром открыл Библию и прочел. "Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа". Мэйлин увидела в этих словах двойной смысл. Она приехала, и все в порядке. Она вспомнила строчку из поэмы Роберта Браунинга: "Бог в своих небесах и в порядке мир". Надежды моей крепли. Она поддерживала мужа своим оптимизмом. Он лежал раненый и беспомощный, превратившийся в тень прежнего себя. Мэйлин ощутила, как в ней неудержимо вздымается волна возмущения против тех, кто был виновен в его бедах. Поскольку Чан Кайши был взволнован и растроган, Мэйлин взяла Библию и начала читать ему псалтирь. Она читала до тех пор, пока он не успокоился и не задремал. Молодой Маршал заключил сделку с Маелин и ТВ, который прибыл в Сиань на день раньше сестры. Бывший милитарист утверждал, что захватил Чан Кайши в плен, поддавшись сиюминутному порыву. Мы пытались сделать то, что считали благом для страны, но генералиссимус ничего не желал обсуждать с нами. Я понимаю, что совершил ошибку, и не пытаюсь оправдывать себя или свои поступки. Джан Суйлян пытался льстить Мэйлин. "Знаете, я всегда твердо верил в вас. Мои товарищи все до одного восхищаются вами. Перебирая бумаги генералиссимуса уже после его ареста, они нашли два ваших письма и с тех пор прониклись к вам еще большим уважением". Он уверял Мэйлин, что ее слова растрогали всех, и в доказательство добавлял особенно когда вы писали, что лишь по милости Божией ошибок не совершается больше, нежели совершается, и что вы считаете своим долгом молиться о божественном наставлении. Заручившись гарантиями безопасности для себя, молодой маршал приготовился освободить пленника. Оставалось преодолеть одно последнее препятствие. Коммунисты требовали, чтобы Чан Кайши встретился с их представителем, который уже несколько дней находился в Сиане. Этим человеком был Джоу Эньлай, впоследствии ставший известным дипломатом. Чан Кайши категорически отказывался от этой встречи, хотя молодой маршал твердил, что в противном случае они не смогут покинуть город. В охране и войсках ВСА не работало немало законспирированных коммунистов. Встреча генералиссимуса с Джоу Эньлайем по современным меркам была бы равнозначна встрече президента США с членом одиозной террористической группировки. И всё же эта встреча состоялась. На Рождество Джо Инлай прибыл к Чан Кайши и сообщил ему только что полученную из Москвы весть. Сын Чан Кайши, Цзинго, возвращается на родину. В Москве знали, что лишь в этом случае Чан Кайши пойдет на компромисс. Беседа Чан Кайши и Джо Инлая была недолгой. Генералиссимус просто предложил последнему прибыть в Нанкин на прямые переговоры. Однако эти слова изменили статус КПК. Коммунистическую партию Китая перестали считать бандитской организацией, подлежавшей уничтожению. Теперь к ней следовало относиться как к законной и серьезной политической партии. Были проведены переговоры, итогом которых стало формирование обеими сторонами единого фронта в борьбе против Японии. Во время войны Китая с Японией Чан Кайши предоставлял КПК существенные преференции. Китайская красная армия разрослась настолько, что после войны выступила против Чан Кайши и разбила его. Отчаянное стремление генералиссимуса вернуть сына привело к тому, что Чан Кайши фатально недооценил возможности объединенных сил Сталина и Мао Цзэдуна. Чан Кайши дорого заплатил за сына, но все же сумел вырвать Дзэнго из рук Сталина. Заложник получил свободу. В марте 1937 года, после 12 лет испытаний, Дзэнго вместе с женой и сыном уехал из Советского Союза на родину. 25 декабря 1936 года, после встречи с Джоу Ин супруги Чан вместе с молодым маршалом улетели на его личном самолете, которым управлял Роял Леонард. Ночевать им пришлось в городе Лоян. Леонард хорошо запомнил момент, когда его пассажиры покидали самолет. Я приземлился на узком, посыпанном песком поле, и тут же к нам ринулась толпа студентов и солдат. Увидев, что из самолета выходит мадам, они резко остановились, подняв клубы пыли, и вытянулись по стойке смирно. Стоило ей шагнуть на землю, ей отдали честь. Двое офицеров поспешили помочь ей. За мадам следовал молодой маршал. Как только он сошел на землю, Четверо солдат взяли его на прицел. Убить его, спросил один из них. Нет, решительно заявила мадам. Не трогайте его. Она обняла молодого маршала одной рукой, тот тоже обнял ее. После приказа мадам его приняли как почетного гостя. В Нанкине молодой маршал пустил в ход все свое обаяние, чтобы расположить к себе Айлин. Он был в курсе того, какое влияние она имеет на генералиссимуса Он сумел поладить с Айлин, называл ее старшей сестрой и признавался, что относится к ней с большим уважением. Он даже предложил поженить их детей. "Пожалуйста, простите меня", умоляло Наэлин, и она смягчилась. Позднее она говорила: "Мне хотелось, ну, пожалуй, наказать его за то, что он натворил. Но ведь он так раскаивался". Молодого маршала посадили под домашний арест. Теперь ему ничего не угрожало. Более чем полвека спустя, когда ни Чан Кайши ни его сына уже не было в живых, Джан Суй получил свободу и перебрался на Гавай, где умер в собственной постели в 2001 году в возрасте 100 лет. После всех пережитых испытаний популярность Чан Кайши достигла пика. Когда его вынесли из самолета на аэродроме Лояна, пилот Ройл Леонард увидел что те, кто пришел поприветствовать его, обезумели от волнения. В воздух полетели шапки, некоторые прослезились. В Нанкине машину Чан Кайши встречали толпы людей, собравшихся, чтобы поприветствовать генералиссимуса. Всю ночь гремели фейерверки. Китайцы хотели, чтобы Чан Кайши возглавил борьбу против Японии. С тех пор число недоброжелателей в стане генералиссимуса и их активность значительно снизились. Обретенная популярность помогла Чан Кайши справиться и с недовольством в кругу его товарищей, причиной которого был он сам и прямолинейность его жены. После возвращения в Нанкин Мэйлин продолжала критиковать Нанкинское руководство, которое грозило Сяню войной в тот момент, когда Чан Кайши был в плену. Она написала подробный отчет о случившемся, где выразила свое возмущение действиями правительства. Но не сказала ни единого плохого слова о молодом маршале или коммунистах. Из отчета Мэйлин следовало, что в неудачах Чан Кайши в первую очередь виноваты его товарищи. Они поступали опрометчиво и недопустимо, проявлялась патологическая одержимость со стороны военного руководства. Мэйлин заявила, что освобождение Чан Кайши было исключительно ее заслугой. Она не только подробно описала, как молодой маршал листил ей, отметив, что Чан Кайши унасвободил из чувства восхищения ею, но и без стеснения предложила собственный вывод. Мистер Дональд заложил фундамент, ТВ возвел стены, но настилать крышу пришлось мне. Генералисимус распорядился, чтобы статью его жены опубликовали в той же брошюре, что и его собственный отчет о событиях в Сиане. Таким образом, ее обвинения в адрес его товарищей получили официальное одобрение. Одним махом супруги ухитрились оскорбить и разозлить буквально всех, кроме членов семьи Сун. Люди терпимо отнеслись к Мэйлин. В конце концов, для нее, как для жены, на первом месте стояла безопасность мужа. Она никому не желала зла. Но поведение самого Чан Кайши сочли непростительным. Как лидер партии и страны, он обязан был понимать, что жесткая позиция Нанкина по отношению к молодому маршалу была единственно возможной реакцией правительства. Некоторые соратники Чан Кайши, в том числе Чэнь Лифу, еще долго негодовали. Самой досадной потерей для Чан Кайши стал разрыв с его давним другом Дай Цзи Тао, незаконно рожденный сын которого, Вэйго, воспитывался в семье Чан Кайши. Дай Цзетао всегда давал Чан Кайши немало ценных советов. Теперь же он оказался главным сторонником жесткой позиции Нанкинского правительства и принял на себя основной удар ярости Мэйлин. Дай Цзетао замкнулся в себе и отдалился от Чан Кайши. Генералиссимус, и без того имевший крайне мало надежных друзей и советников, остался практически в одиночестве. Как только японская угроза миновала, многие товарищи отвернулись от него. Мэйлин всё-таки имела основание считать, что кризис разрешился благодаря ее усилиям. Если бы она не отправилась в Сиань и не заверила бы молодого маршала, что ему незачем беспокоиться о своей безопасности, Цзян Суйлянь не освободил бы Чан Кайши. Между Нанкином и Сианем вспыхнула бы война. Чан Кайши наверняка бы погиб, если не под обстрелами, то от рук молодого маршала, который предусмотрел и такой исход. Джоу Ин Лай привёз в Сиань группу профессионалов чтобы оказать содействие молодому маршалу в устранении Чанкайши. Кайши. В Китае началась бы гражданская война, а о таком шансе японские захватчики не могли даже мечтать. Иными словами, Мэйлин спасла не только своего мужа, но и свою страну.